25 мая. Ледник Тралейка. Часть груза из лагеря на леднике Руфь была перебазирована на ледник Тралейка. В старом лагере оставлены палатка видеооператора и рационы на обратную дорогу. Путь занял два с половиной часа. На юге был хорошо виден весь восточный хребет. Всюду, кроме горы 10980 и седловины Тралейка, просматривались ледовые сбросы по 300-500 метров. На их фоне тропа, по которой спустились участники экспедиции, казалась удивительно легкой, прямо-таки прогулочной. 26 мая Западный рукав ледника Тролейка. Группа пересекла западный рукав ледника Тролейка. К обеду альпинисты подошли к первому притоку, впадающему в западный рукав ледника Тролейка с севера. Ледовый язык заполнил узкое ущелье, разделяющее горные массивы пиков Ковен и Карпе. У входа в ущелье Поставили лагерь и после обеда организовали разведку. За два часа прошли три с половиной километра и набрали по высоте 650 метров. По свидетельству баннеря и слева, и справа склоны крутые и лавиноопасные. То же указывал Фредерик Кук. Сам подъем нетруден, На высоте 9 тысяч футов от основного жёлоба надо уходить по льду и снегу вправо. 27 мая. Погода испортилась. Утром ветер до 20 метров в секунду. Временами порывы приподнимали палатку над льдом. Наши альпинисты ждали улучшения погоды. По мнению Банаря, подъем по ущелью в таких условиях слишком опасен. 28 мая. Пик Карпе. Дневник Банаря. Сегодня воскресенье. Встали в 2.30, чтобы начать работать как можно раньше. Вышли в 5.20. Надежды легко взять Карпе не сбылись. Путь хорошо виден, но за ночь сильный ветер сдул весь снег, и нам пришлось по льду штурмовать склон крутизной около сорока градусов. Это серьезная работа с веревкой и ледобурами. В нижней части попадались островки снега. Прошли пояс разрушенных сланцевых скал. С этого места крутизна возросла. Начался чистый лед. По льду набрали по высоте больше шест600 метров. По снегу этот участок можно было бы пройти быстро, но сейчас, чтобы выйти под вершину Карпе, понадобилось девять с половиной часов. Мы достигли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 Мы увидели тоже большую реку и зеленые леса на западе, обе вершины Маккинли и путь к южному пику. Хребет Пайонир чуть не загораживал вид на север, северо-запад и запад. Этот хребет вообще как-то незаметен и к северо-востоку быстро сходит на нет. Отлично очерчена скала Браун Тауэр, основание которой существенно выше нас 14500 футов. Но кажется, что она почти вровень с нами. Возможно, этим объясняется ошибка Кука, указавшего высоту 13000 футов. К вечеру поднялся сильный ветер. Установили палатку в трещине Ниже того места, где стоял снежный дом Кука, В палатке тепло и уютно. 29 мая Хребет Карпы. Наш путь по хребту от вершины карпы, Да куда сможем дойти? Погода хорошая. И, чтобы начать пораньше, поднялись в четыре утра. Из-за тесноты в трещине, где стояла палатка. Сборы затянулись. Вышли в 7 утра. Гребень оказался крутым и сильно разрушенным. Изобиловал льдом и большими карнизами. Не зря Кук назвал его пилозубым. Так все и было. Мы преодолели множество трещин и бергшрундов. Этот дугообразный гребень связывает вершины Карпа и Кован. Мы пробивались целый день. Хребет оказался крепким орешком. Столетия назад, наверное, здесь было больше снега и меньше льда. И Кук прошел этот участок намного быстрее, чем мы. После пика Кован хребет по-прежнему довольно крутой, острый, изобилует карнизами. На гребне поставить палатку невозможно, и всем вечера, чтобы устроить ночлег, мы спустились на ледник. Несколько лавин и ледовых обвалов прогрохотали невдалеке, но наша палатка стоит в безопасном месте. 30 мая. Хребет Карстенс и скала Браунтауэр. Погода с утра портится. Обе вершины Маккинли в облаках, но хребет Карстенс и скала Браунтауэр просматриваются неплохо. Я позвонил на аэродром, чтобы узнать метеопрогноз. Мне ответили, что переменчивая погода будет сохраняться три дня. Через час мы подошли к началу классического маршрута на Маккинли по хребту Карстенс, Сперва подъем оказался несложный, но затем хребет делался все круче. За одной полкой следовала другая, потом новая, и так довольно продолжительное время, пока мы не достигли высоты 14 тысяч футов. Погода окончательно испортилась, пошел снег, исчезли окружающие вершины. Тем не менее мы шли вверх, не останавливаясь, к скале Браунтауэр. Склон буквально взлетел, достигнув крутизны в 50 градусов. Стало ясно, что мы на последнем, самом крутом участке, который называется Кокскомб, перед скалой Браунтауэр. Заканчивается взлет на высоте около 14 300 футов. Кук... Ночевал примерно на четырнадцати тысячах, немного не дойдя до выполаживания. Наши остатки веревок, которые когда-то здесь вешали альпинисты, понятно, это ведь хожаная тропа. На ночевку встали под Браунтауэром на высоте четырнадцати тысяч пятисот футов. Сильная пурга, очень холодно. Видимость нулевая. За день набрали полтора километра по высоте. На всем пути видели лавины, идущие с горы Кован из горы Пегасус, слышали ледовые обвалы на леднике Харпер, грохотало и гремело вокруг, будто рушились горы. — Очень похоже на то, что говорил Фредерик Кук. — Непогода. Мешает определить, насколько просто перейти на ледник Харпер, лежащий справа и ниже. Как только позволит погода, мы спустимся туда траверсом. И именно так, как это описал Фредерик Кук. 31 мая. Непогода. Идет обильный снег. В двух метрах ничего не видно. Группа осталась еще на одну ночевку под башней Браунтауэр. 1 июня. На подступах к вершине. Утром температура минус 32 градуса Цельсия. Банарь, Афанасьев и Багов шли с 6 утра до 4 по полудни. Миновав место, где доктор Кук построил второй снежный дом и ночевал с 14 на 15 сентября, наши альпинисты остановились на высоте 18 Здесь Кук и Баррел поставили палатку 15 сентября, перед выходом на вершину. 2 июня. Вершина Маккинли. Мы предполагали, что минус 32 градуса — это предел для нашего путешествия. Такая температура была под скалой Браунтауэр, но сегодня палатка стоит повыше и мороз крепче. Минус 37 градусов Цельсия. В пять утра начали подъем на вершину Маккинли. После небольшого траверса вышли на тропу, по которой при хорошей погоде ходят десятки альпинистов. На футбольном поле Футболфилд, огромном снежном плато перед взлетом на предвершинный гребень, впервые за все время путешествия, Встретили людей. В десять утра были на вершине и провели там полтора часа. Много фотографировали. На лице и руках то и дело появлялись белые пятна обморожений, температура минус 35 градусов Цельсия и ветер. Снег проникал всюду. Фотоаппараты, чехлы, рюкзаки. Погода явно ухудшалась. Ветер усиливался, и мы поспешили вниз. Через полтора часа были в лагере. Вокруг ничего не видно. Остаемся здесь, надеясь на улучшение погоды. 3 июня. Спуск. Ночь под вершиной. Всю ночь ветер барабанил по палатке, словно кто-то бил снаружи палкой. На улице постоянный свист. И вой шквалов. Мы стоим под перевалом Денали. Это жуткая ветрогонная труба, Через которую массы влажного холодного воздуха Несутся с запада на восток. Ветер с Тихого океана пакостит восходителем. Здесь ночевал кук. И также трясся от холода. Его лагерь был разбит у скал. Мы же сместились метров на двести к середине ледника, чтобы на нас ничего не упало сверху. Ночью так холодно, что мы надели на себя все, что было. Четвертое июня. Спуск по хребту Карстенс. Всю ночь на наше убежище обрушивались глухие, тяжелые удары ветра. Палатку гнуло. Иногда нам приходилось держать спинами ее стенки. В два часа утра по-прежнему ничего не видно, и ветер все усиливается. По метеосводке в эту ночь на вершине МакКинли сила ветра достигла 25-30 метров в секунду. Мы стоим ниже вершины на 600 метров. И у нас чуть-чуть тише. Ожидая, когда ветер утихнет и погода улучшится, завели будильник на 4 утра. Затем переставили на 6 часов. Но перемен нет. Только в 9 часов ситуация улучшилась. Мы разглядели ближайшие склоны. Сильные порывы ветра стали реже. В 11.30... Быстро побежали вниз. Мы провели три ночи на высоте 5500 метров, да еще две из них в условиях дикой непогоды. Миновали место, где стоял предпоследний лагерь Кука. Наши следы за прошедшие ветреные дни на 10-15 сантиметров приподнялись над поверхностью. Впечатляет. Около 14 часов были у скалы Браунтауэр. На хребте Карстенс полно свежего снега. Гребень стал менее устойчивым, нежели несколько дней назад. Но вариантов обхода нет, поэтому мы продолжили спуск по гребню, прошли кокскомба, где в выкопанной яме, привязанной к ледорубам, Провели ночь Кук и Барил. Теперь, когда погода позволила нам разглядеть и оценить этот кошмарный склон, мы еще раз восхитились выдержкой и смелостью Кука. Ночевка здесь была сверхэкстремальной, да и в целом его восхождение вызывает огромное уважение. По гребню стало идти намного сложнее и опаснее. Снега по колено, и местами он уезжает из-под ног целыми пластами. 18 часов были внизу на леднике Малдроу, на месте нашего лагеря под гребнем Карстенс. Сзади сбросили почти два с половиной километра высоты. На окрестных вершинах видны снежные флаги. Значит, там ветер еще не утих. А здесь, на леднике, стоит изумительная тишина. Только изредка слышны сходы мощных лавин и обваливающихся ледопадов. 5 июня. Спуск. Гора Карпе. Вышли в девять утра. Из-за обильного снега спускаемся медленно. Узкий гребень со множеством карнизов И 30-40 сантиметров выпавшего снега требуют постоянной осторожности. Вязнем по колену. К вершине Кован поднялись за пять часов. От Кована и к Карпе тянется гребень с гигантскими карнизами по обе стороны. Под ними множество трещин и километровая пропасть. Вот и приходится страховаться и перестраховываться. Но все-таки этот путь реально преодолеть даже при плохой погоде. Мы не ожидали, что непогода так надолго задержит нас на маршруте. Еда закончилась. Позавчера поделили последнюю пачку супа, вчера последнюю пачку каши. Сегодня последний чай. Надеялись, что уж сегодня дойдем до склада, но, увы. Палатку поставили в 22 часа. Холодные облака повисли на пике Карпе. Перед тем, как тучи закрыли окрестности, мы успели разглядеть красивые пейзажи на западе, меняющиеся цвета озер, рек и лесов. Высота лагеря — 4000 метров. 6 июня. Спуск. Ледник-тралейка. Ночью в палатке минус двадцать градусов Цельсия. Проснулись от пронизывающего холода. В семь часов начали спуск с вершины Карпы. Здесь Кук при подъеме рубил свои первые две тысячи ступеней. Выпавший снег упростил движение. К полудню вышли к снегоступам, оставленным перед восхождением. В снегоступах вниз по языку ледника зашагали быстрее и скоро добрались до того места, где несколькими днями раньше пережидали непогоду. Жаль, что не оставили здесь продуктов. У нас есть только остатки чая, витамины до да порошки от простуды. Все пошло в пищу. Западный рукав ледника Тралейка, на который мы спустились, почти плоский, без трещин. Идти легко, но внезапно нас настигла непогода. Ветер со снегом бил в лицо. Видимость упала не более 50 метров. Уж поры восточного хребта повернули на полого подымающийся ледник Тралейка. К 17 часам дошли до места своего лагеря на высоте 7500 футов, за день сбросили по вертикали 1600 метров, а за два дня 3400 метров, хотя при траверсе северо-восточного хребта набирали и теряли высоту бесчетное количество раз. Наконец-то еда! К сожалению, здесь только один дневной рацион. Ветер за стенкой палатки усиливается. Снег стучит по материи, напоминает звук крупных капель дождя. Скипятили воду и довольно долго ждали, пока она остынет. Под Маккинли, на высоте 5500 метров, все было по-другому. Кипяток можно было пить тотчас. Кук подметил тоже, когда ночевал на высоте более тысяч метров. 7 июня. Спуск Восточный хребет. За ночь палатку полностью замело. Мелкий везде проникающий снег заполнил тамбур, где сложены рюкзаки. Пришлось заниматься раскопками. Нам нужно торопиться по нескольким причинам. Во-первых, Поджимают контрольные сроки. Во-вторых, нет еды. Единственный рацион, найденный в лагере, съеден. Позвонили рейнджерам и узнали, что завтра погода ожидается еще хуже. Но хуже уже некуда. Решаем, что ждать бессмысленно. Двинулись, ориентируясь по gps Тащились, проваливаясь в снегоступах по колено. Когда начался подъем на Восточный хребет, то место шага вперед получалось два назад. Сумели дотянуть до высоты 9000 футов. Дальше идти слишком опасно. Погода и вправду ухудшилась. Возле ближайшего Сырака мы поставили палатку. До перемычки Восточного хребта всего 450 50 метров а до склада с продуктами на леднике руь один километр но пока погода не станет лучше пройти этот километр невозможно 8 9 июня спуск восточный хребет собирались подзвучную дробь снега несущегося с восточного хребта когда снимали палатку Ветер буквально рвал ее из рук. Снега по колено, но временами его уровень поднимается до пояса. Тогда идти особенно тяжело. Обогнули несколько внезапно открывшихся трещин, сираков и ледовых обвалов. Когда-то мы бежали здесь вниз и не замечали особенностей ледника. А сейчас каждая из них стала преградой. То и дело что-то обходим. На контрфорсе, ведущем на восточный хребет, снега стало меньше, а трещин больше. Их приходится с осторожностью обходить. Еще через час-полтора одолели большую ледовую ступень. Следом еще одна такая же. И выход на перевал. Склон все круче и круче. Теперь снега снова без меры. Чтобы не подрезать снежный склон и не спровоцировать лавину, договорились не идти серпантином. Снег странный, мелкий, мягкий, вымороженный. Топчешь его, топчешь, а ноги все равно проваливаются. Сначала до колена, потом по пояс, потом по грудь. На особенно крутых участках иногда упираешься в снег подбородком. Вдруг ниже нас, метров на двадцать пять, захватывая наши следы и весь склон, отрывается и устремляется вниз огромный пласт снега. Мы остановились в нерешительности. Такая же могла сорваться в любую секунду и сверху. Витя афанасьев, осторожно сняв рюкзак, пополз к ближайшему пятну льда, в которой можно было винтить ледобур, чтобы организовать страховку. Но у него не получилось, и мы продолжили пробивать траншею вверх. Страховочную станцию сумели поставить только минут через сорок-50 и облегченно вздохнули. С надежной страховкой, Мы продолжили подъем. На перемычке восточного хребта бешеный ветер сбивал с ног, но отступать было некуда. Путь на ледник Руфь лежал через пик 11 тысяч, который мы назвали горой Кука. Ветер достиг скорости 25 метров в секунду. Дуга веревки, связывавшей нас, билась над головами. Почти весь вершинный гребень Витя Афанасьев прополз на четвереньках. Часто приходилось останавливаться. Торопиться нельзя. Оступившись на шаг вправо или влево, легко было попасть на карниз или угодить в пропасть. Когда ветер стихал, мы перебежками передвигались вперед. На вершине нас застал закат. И тут же наступил рассвет. В этих широтах летом полярный день. Ветер затих, и мы пошли быстрее. Еще час, и, наконец, лагерь, где оставлены снаряжение и запас еды. Было пять часов утра, 9 июня. Переход через восточный хребет ледника Тралейка на ледник Руфь Потребовал 14 часов тяжелейшей работы. Укрывшись в палатке, мы завтракали, обедали и ужинали за несколько прошедших дней сразу. 9 июня. Спуск. К амфитеатру ледника «Руфь». Покинули лагерь в 14 часов. Шли по северному рукаву ледника «Руфь», ориентируясь под GPS, от точки к точке обходя трещины видимость почти нулевая. Траверсировав небольшой отрог через два часа вышли к старому лагерю перекусив решили спускаться до базового лагеря без остановок 19 часов снова тронулись в путь через 45 минут были у поворота где сливаются рукава ледника руь В базовый лагерь пришли в 23.40. Чистый путь занял 8 часов. По дороге созвонились с владельцем компании «Толкитна Эйл Текси» Полом Родериком, который должен прилететь за нами завтра в 9 утра. Наши альпинисты проделали путь Кука в обе стороны – и нашли его абсолютно приемлемым для двойки в связке, имеющей ледорубы. Скорость Кука и Баррила, им везло с погодой, не вызывает ни капли сомнения. Все, что увидели наши друзья, вполне совпадает с описаниями доктора Кука, и наоборот, им не встретилось ничего, что противоречило бы записям путешественника. Тайна маршрута доктора Кука на Маккинли разгадана. Путь героя на вершину Северной Америки безупречно логичен и бесконечно смел. Многое должно измениться после признания победы Кука над Денали. Потомки героя, Смогут, наконец, спокойно гордиться им. Исправленная популярная таблица рекордов, зафиксированных на МакКинли, не станет вводить в заблуждение тысячи желающих проявить себя в горах Аляски. Американцы, по всей вероятности, когда-нибудь все-таки вернут свою любовь великому соотечественнику. И, возможно, торжество справедливости в истории о докторе Куке вдохновит сегодняшних страдальцев, которые проигрывают в новые времена и при новых обстоятельствах корпоративной мощи власти и денег.